Глава 5 Телепатия. Эпиграфы. Если за целый день вам не попалось ничего странного, значит, день не удался. Джон Уиллер. Только те, кто пытается сделать абсурдное, добиваются невозможного. Мориц Эшер. Громадный потенциал телепатии и самые темные наши страхи, связанные с ней, как в зеркале отразились в романе Альфреда ван Вокта «Слен». Джомми Кросс, главный герой романа, «Слен», представитель вымирающей расы сверхразумных телепатов. Его родители были жестоко убиты разъяренной толпой обычных людей, которые боятся и ненавидят всех телепатов из-за громадной власти, которую обретает любой, кто может проникать в их личные, самые интимные мысли. Люди безжалостно охотятся за сленами, как за животными. Причем узнать слена несложно, благодаря характерным усикам, растущим на голове. На протяжении всего романа Джомми пытается связаться с другими сленами. Считается, что часть их, пытаясь ускользнуть от развязанной людьми охоты на ведьм, визжала в космос. Возможность читать чужие мысли всегда занимала воображение человека и представлялась настолько важной, что часто ее приписывали исключительно богам. Одной из самых важных составляющих могущества любого бога является способность читать в душах и потому отзываться на самые тайные наши молитвы. Настоящий телепат, способный произвольно читать чужие мысли, легко мог бы стать богатейшим и могущественнейшим человеком на земле. Ему не трудно было бы проникать в тайные мысли банкиров в Соул-стрит, шантажировать соперников или оказывать на них давление. Такой человек был бы угрозой для безопасности правительств. Он без труда мог бы выведывать самые тщательно охраняемые тайны любой страны. Его тоже боялись бы. Возможно, за ним, как за сленами, устроили бы охоту. Громадные возможности истинного телепата подчеркиваются и в серии романов Айзека Азимова «Основание», которую часто называют одной из величайших научно-фантастических эпопей всех времен. Галактическая империя, правившая на протяжении многих тысяч лет, стоит на грани распада и гибели. Тайное общество ученых, известное как второе основание, предсказывает при помощи сложных вычислений, что империя в конце концов падет, а цивилизация погрузится во тьму на 30 тысяч лет. В попытке предотвратить полный распад цивилизации и свести темный период всего лишь к нескольким тысячам лет, ученые, основываясь на своих формулах, разрабатывают сложный план. Но затем происходит катастрофа. Оказывается, все тщательно продуманные уравнения не в состоянии предсказать одной единственной случайности. Рождение мутанта по имени Мулл способного управлять сознанием других людей на большом расстоянии и стремящегося к захвату власти в Галактической империи. Если телепата не удастся остановить, галактика обречена на 30 тысяч лет хаоса и анархии. Фантастика полна сказочных историй о телепатах. Но реальность гораздо более прозаична. Мысль – штука личная и, к тому же, невидимая. Поэтому шарлатаны и мошенники веками пользовались наивностью и доверчивостью некоторых людей. Один из простейших фокусов, которыми пользуются иллюзионисты, это подсадная утка. То есть помощник, который сидит в зале и мысли которого затем читает в кавычках заезжий телепат. Репутация некоторых прославленных телепатов – базировалась на знаменитом трюке со шляпой. Люди в зале писали записки на листах бумаги и складывали их в шляпу, а затем артист, поражая присутствующих, говорил, что написано на каждом листе. У этого хитроумного трюка есть обманчиво простое объяснение. Примечание. Кроме того, на званом обеде можно демонстрировать поразительные достижения телепатии. Попросите каждого из присутствующих написать на листке бумаги какое-нибудь имя и соберите свернутые листки в шляпу. Затем доставайте каждый листок по очереди и, не открывая, произносите вслух написанное на нем имя. Аудитория будет поражена, ведь на их глазах совершается настоящее чудо. В самом деле, некоторые маги умудряются заработать себе славу и состояние в первую очередь за счет этого несложного трюка. На самом деле, эта поразительная демонстрация чтения мыслей объясняется очень просто. Вы вытягиваете первый листок и прочитываете его про себя, а вслух объявляете, что не можете разглядеть его содержание, из-за неподходящего состояния психоэфира. Затем вы достаете из шляпы второй листок и, не открывая его, произносите вслух имя, которое прочли в первом. Человек, написавший это имя, будет поражен и решит, что вы прочли нераспечатанный второй листок. Теперь вы открываете второй листок и молча читаете его содержимое. Вытаскиваете третий запечатанный листок и объявляете вслух имя, прочитанное на втором, и так далее. Каждый раз называя вслух имя, вы на самом деле оглашаете содержимое предыдущего листка. Конец примечания. Один из самых знаменитых случаев телепатии был связан не с подсадной уткой, а с настоящим животным, Чудо-конем по кличке Умный Ганс, изумлявшим европейскую публику в 1890-х годах. К удивлению и восторгу зрителей, Умный Ганс мог производить сложные математические вычисления. К примеру, если коня просили разделить 48 на 6, он 8 раз ударял по земле копытом. Умный Ганс умел делить, умножать, складывать дроби, грамотно писать и даже узнавать музыкальные ноты. Поклонники чуда коня» заявляли, либо умный Ганс умнее многих людей, либо он телепатически улавливает мысли. И при этом умный Ганс не был участником какой-то хитрой аферы. Наоборот, чудесная способность коня к арифметическим вычислениям ставила в тупик даже его дрессировщика. В 1904 году обследовать умного ганса пригласили известного психолога профессора Карла Штрумфа, который не сумел обнаружить никаких доказательств мошенничества или тайных сигналов, которые дрессировщик подавал бы лошади. Однако тремя годами позже ученик Штрумфа, психолог Оскар Пфункст, провел гораздо более тщательную проверку и раскрыл, наконец, секрет умного Ганса. На самом деле, конь просто внимательно наблюдал за лицом дрессировщика. Он бил копытом, а как только замечал легкое изменение выражения лица, прекращал это делать. Умный Ганс не умел ни читать мысли, ни считать. Он просто оказался внимательным наблюдателем. В истории известны и другие животные телепаты. Еще в 1591 году лошадь по кличке Марокко прославилась на всю Англию и заработала своему хозяину целое состояние. Она находила среди зрителей определенных людей, указывала нужные буквы алфавита и складывала очки, выпавшие на паре игральных костей. Лошадь произвела в Англии такую сенсацию, что Шекспир вывел ее в своей пьесе «Тщетное усилие любви, как танцующую лошадь» и тем обессмертил. Игроки тоже способны в определенном смысле читать чужие мысли. Примечание. Психическое состояние человека можно приблизительно определить, если проследить в точности за движением его глаз, скажем, при разглядывании фотографии. Если направить тонкий луч света на глазное яблоко, то отраженный луч можно будет увидеть на стене или специальном экране. Движение отраженного луча света на стене позволит затем в точности восстановить, как движется глаз при разглядывании картинки. К примеру, При разглядывании человеческого лица на фотографии, взгляд наблюдателя, как правило, сначала бегает от одного глаза к другому, затем перемещается на рот, снова возвращается к глазам и только после этого переходит к остальной части изображения. Если при разглядывании некоего изображения точно отслеживать размер зрачков, то можно определить, какие приятные или неприятные, у человека возникают мысли при сканировании глазами конкретных участков картинки. Таким образом можно определить эмоциональное состояние человека. К примеру, если убийце показать фотографию места преступления, он испытает сильные эмоции при разглядывании именно той части картинки, где находилось тело, но ведь Точное его положение знают только сам убийца и полиция. Конец примечания Когда человек видит перед собой что-то приятное, зрачки его глаз расширяются. Когда он видит что-то нежелательное или занимается математическими вычислениями, зрачки сужаются. Игроки могут отслеживать эмоции соперников по расширению или сужению зрачков, даже если выражение лиц у них совершенно не меняется. Именно поэтому, в частности, многие игроки носят над глазами цветной козырек, который затеняет зрачки и не дает рассмотреть их. Можно также направить на зрачок человека лазерный луч, а по отраженному лучу определить в точности, куда направлен его взгляд. Следя за движением лазерного зайчика, можно определить, в какой последовательности человек рассматривает картину. Одновременно использование обеих этих технологий позволяет определить подробную эмоциональную реакцию человека на картину, ни о чем его не спрашивая.